Глава сорок первая, в которой я возвращаюсь, и Стикс меня отпускает. Почти. По глазам ударил яркий свет, а в руках что-то отчаянно забилось. От неожиданности я, что было сил, стиснул норовящую вырваться из ладоней добычу, и по ушам тут же резанул отвратительный скрежет. Зрение, наконец, сфокусировалось, приспособившись к яркому свету, и я... С изумлением распознал кузов «Газели» в застилающем взор огромном сером петне напротив с черепашей скоростью, плывущий рядом на платформе конвейера. В руках же у меня вибрировал знакомый до боли рихтовочный аппарат в своем первоначальном виде, который я со всей дури вдавил в серый борт напротив, что и стало источником отвратительного скрежета. Я нажал пальцем красную кнопку сбоку, Вибрация в руках тут же исчезла, и здоровенный шлифовальный диск аппарата остановился, оставив на борту безобразно глубокую царапину. Оглянувшись по сторонам, я увидел до дрожи знакомый заводской цех и вдруг со щемящей тоской в груди осознал, что все для меня закончилось. Система исполнила мое желание, выдернув меня из жестокого континента и вернув обратно в давно забытую мирную реальность. Как хватающийся за соломинку утопающий для самоуспокоения, я попытался активировать какой-нибудь свой дар и даже не удивился, обнаружив вдруг, что из памяти стерлись все фразы-активаторы многочисленных обилок. Пока что еще я помнил все яркие моменты своих сумасшедших приключений на континенте, но интуиция подсказывала, что воспоминания эти останутся со мной ненадолго. — Твою ж мать, Кэмэл, чё за хрень ты тут творишь? Вдруг, как чертик из табакерки, из-за края кузова выскочил взъерошенный мужик в синей рабочей спецовке с болтающимся на шее респиратором. — Митрич! Я так удивился встрече с воскресшим напарником, что даже не обратил внимания на неожиданно глухой звук своего голоса. «Братан, да ты никак выжил!» «Чего?» Он уставился на меня полными искреннего недоумения глазами. «Ты когда успел шары-то залить?» «Не, братан, я не пьяный!» — отмахнулся я. «Тут другое. Со мной такая хрень только что приключилась. Вижу ж, мля!» Оббежав меня, напарник нагнал чуть отдалившуюся на конвейере газель и стал ощупывать здоровенную свежую царапину на ее борту, оставленную моим неуклюжим рывком рихтовочного аппарата. «Да погодь, братан! Я тебе ща все расскажу, и ты в натуре охренеешь! Ну-ка, дыхни!» Снова обернувшись ко мне, потребовал напарник. «Да на! Мля, респиратор-то сними, чучело!» Только после его слов я ощутил на лице маску, которую тут же сдернул вниз. Убедившись, что алкоголем от меня не тянет, Дмитрич поумерил свой пыл и заворчал уже без наезда. «Как же тебя тогда угораздило-то на ровном месте так накосячить! И что теперь с этим дерьмом делать? Это ж брак чистой воды!» «Ну, зашлифующе как-нибудь!» — буркнул я в ответ, постепенно проникаясь нудными заботами забытых реалий. «Зашлифует он!» — поморщился Митрич. «Эх, Кемел, Кемел! От очередного упоминания давно забытого обидного прозвища меня вдруг накрыло волной ярости из недалекого кровавого прошлого. «Слышь ты!» Цапнув Митрича за грудки одной левой, я дёрнул его вверх, не ощутив даже веса грузного тела, засучившего оторванными от пола ногами. Еще раз меня этой собачьей кричкой назовешь? «Пусти!» — захрипел, вцепившийся обеими руками в мою кисть напарник. Волна слепой ярости отхлынула так же неожиданно, как пришла его род спецовки Митрича вывернулся из разом ослабевших пальцев. «Мляк! Фу, как там тебя, Андрюха! Да что с тобой, сегодня творится такое? запыхтел, шлепнувшись обратно на ноги, растирающий помятое горло напарник. Ненавижу эту кличку, буркнул я виновато. Да понял я уже? Нормально-то что, нельзя было сказать. Возникшее после моей выходки напряжение, снял телефонный звонок из кармана спецовки. Вытащив смартфон, я обнаружил на экране аватарку с фоткой смутно знакомой улыбающейся блондинки, обозначенную внизу как «Жена». Мазнув пальцем по зеленому значку соединения, я поднес гаджет к уху. «Внимательно!» Махнул на меня рукой, Дмитрич свалил на свое рабочее место, скрывшись за другой стороной газели. «Алло, Андрюш, ты после работы Катюху с продленки забери, ладно?» Завещебетал меж темы с динамика до да дружи знакомый женский голос с первыми звуками которого прорвало плотину моей памяти, и напрочь забытые на континенте воспоминания предыдущей жизни в реале захлестнули сознание всепоглощающим цунами. Я вспомнил жену Юльку, дочурку Катеньку, маму, друзей, футбол, да много еще чего. «У меня тут халтурка денежная нарисовалась». Не дождавшись моего ответа, продолжала щебетать Юля. «Придется после работы часа на два еще задержаться, так что я за ней сегодня забежать точно уже не успею. Алло, Андрей, ты меня слышишь?» «Не представляешь, как я по вам соскучился!» – пропыхтел я в ответ. «С чего вдруг? Утром же виделись!» – фыркнула жена. «Долго рассказывать!» «Так что по поводу Катьки? Заберешь ее, ладно?» «Договорились!» «Супер! Ну, давай тогда до вечера!» Ага. Я тебя люблю. Странный ты какой-то сегодня. У тебя все в порядке? Да, все отлично. Ну ладно, пока. Пока. Я вернул в карман погасший смартфон. Мечтательную улыбку с моего лица тут же согнал Митрич. Выглянув из-за края кузова к газели, на несколько метров удалившегося от меня на конвейере за время телефонного разговора, напарник гаркнул в мою сторону. «Че устал-то? Иди косяк свой исправляй!» Когда через несколько часов мы с напарником и другими парнями из бригады шумной ватагой направлялись в столовую на обед, Митрич, припомнив наш утренний разговор, подмигнув ребятам, спросил меня. «Так чё там, Андрюха, какая такая хрень с тобой приключилась? Давай-ка, лись, чё за чертовщина тебе там приберещилась с утра на поцарапанном кузове?» Я честно попытался вспомнить, но, увы, не смог. От приключений на континенте в памяти остались лишь смутные обрывки, как расплывчатые остаточные образы яркого сновидения. «Да чё-то накатило!» — вдруг отмахнулся я. «Наверное, вспомнил, как сегодня ночью Барс Арсеналу в лиге второй мяч запулило!» — хмыкнул мячик. «А я ему вчера говорил, нефиг на Арсенал ставить!» Тут же подключился к разговору фанат каталонцев «Гриб». но Кэмилл же упертый, фиг переспоришь». На сей раз упоминание моего заводского прозвища прокатило незаметно, не вызов у меня приступа лютого отторжения. «Да не гони, шанс-то на самом деле был и неплохой», — вступился за меня, тоже легко переключившийся на футбол Митрич. «У Барселоны трое из основного состава перед игрой травмированные оказались». а «Арсенал» последнюю игру в чемпионате в сухую выиграл. Опять же, коэффициент там выходил приличный. «Ха! Разводка для лохов!» – заспорил в ответку Кугриб. «У барсы ж скамейка, Обама не горюй. Там звезда на звезде. Они хоть пол состава могут поменять и на качестве их игры, это никоим образом не отразится». «Братан, но ты тоже не перегибай. Пол состава, мля!» – усмехнулся мячик. Там все держится-то на одном». Окончательно съехавший на футбольную тему разговор, полностью отвлек внимание от меня, и никто из ребят не заметил, как я вдруг дернулся и едва не спотнулся на ровном месте от неожиданного привета Стикса. Перед моими глазами загорелась красная надпись системного оповещения. «До свидания, рихтовщик!»